Поразмыслив, 7000 как-никак отдала из Фильсымуиловна всё ж не стал выбрасывать книгу в мусорное ведро. Пускай будет, мразом престарелого персонажа решила она, другое дело. Каждый сюжетный ход отныне вызывал у неё законный подозрень, о чём она время от времени, забывая о конспирации, оповещала кота Пантрика и кухонные стены. Что ж касается пирога, то он был с капустой и при том из довольно хитрого дрожжевого теста, именовавшегося словно на снежку ленивым. По глубокому убеждению Эйсфирис Самуиловны, это самое тесто, а заодно и начинка должны были однажды загнать ее в безвременную могилу. Правду сказать, тете Фира до последнего времени не увлекалась готовкой. Кому опять же были причины? В долине доброй судьбы, оставшись в девицах, она жила всю жизнь одна. Настоящая же серьёзная стряпня подразумевает многочисленную, принюхивающуюся и вертящуюся под руками, а затем дружно лопающую родню. Ну и для кого было бы тёте Фире стараться для себя одной? Так получилось, что вкуснейший, когда удавался пирог по маминому рецепту. Она пекла не чаще одного раз в год. Хроники боевых действий она не вела, но, кажется, не осталось ни единого ингредиента, кроме муки, которую бы она не упустила из виду, и этапа технологического процесса, который бы она по нечаянности не нарушила. Однажды она забыла отжать капусту, вынутую из кипятка, в результате пирог, больше смачивающий на мокрую губку гости, съели ложками прямо из противня, да еще и хвалили воспитанные. В другой раз, ой-вей, лучше не вспоминать вовсе. Тетя Фира начинила и аккуратнейшим образом защипала пирог, полюбовалась красавцем, и уж хотела ставить в духовку, когда до нее вдруг дошло, что она не прослоила тесто маргарином, то есть своими руками загубила собственный многочасовой труд впору. Было зарыдать, как композитор Россини над блюдом лично приготовленных и лично угробленных макарон, что тетя Фира немедленно и сделала. Бросила полотенце и чашку со взбитым яйцом, которым собиралась смазывать пирог, и рухнула в слезах на кровать. По счастью, достопамятная трагедия случилась уже при ее жильце Алёше. К которому, между прочим, она и имела в виду устроить приятный сюрприз. Алёша зачтёт это ему бог. Для начала накапал своей хозяйки волокордина, а затем прояснив ситуацию вскрыл пирог и проворно выгреб начинку. Чё тебе, Фира, где там у вас вои микс? Смех и грех. В тот раз в тесте попадались запечённые шмётки капусты. Но в целом пирог вышел как никогда прежде удачным. Это было 2 месяца назад. Сегодня тётя Фира ждала очень дорогого гостя, и только по тому укрепиться с духом решилась на повторение кулинарного подвига. И было похоже, что практика начинала сказываться. Сегодня при приготовлении пирога случился всего один инцидент, когда будущие украшения стола уже выдварённые на противень. В последний раз подходила на электрогрелки На него придумал улечься тётьте Фиренко свачка. Кошачьей лейка была проста и понятно, тёплая, мягкая и вкусно пахнет из-под полотенца. Однако несчастной кулинарки от этого было не легче. Она так ахнула, схватившись за сердце, что норвежский лесной мгновенно осознал весь ужас содеиного и дал дёру на шкаф. Естественно, трамплином при этом ему послужил всё тот же многострадальный пирог. Тётя Эфира всю жизнь проработала медсестрой. И помимо нищенской пенсии заработала на этом совершенно уникальное понятие о санитарии. Ей стоило огромного труда убедить себя, что, во-первых, нафеш Васька болданий годник проказник еврейская брань контактировал с тестом сугубо сквазь полотенца. Во-вторых, Пирогу предстояло минимум полчаса находиться в духовке при температуре двести тридцать градусов Цельсия, серич полная стерилизация, и, в третьих, это, положим, было уже молодуше, гостю вообще даже не обязательно ни о чем говорить.